Вообще Гермес понравился мне чрезвычайно. В отличие от своих товарищей по несчастью, он не выглядел ни обеспокоенным, ни огорчённым. Похоже, Гермес был таким же легкомысленным оболтусом, как и я сам. Впрочем, куда уж мне? У него-то в запасе была всего одна жизнь, а он лучился насмешливой улыбкой, в лицах описывал ночное сражение с неведомым гостем, комично передразнивал серьёзных валькирий и сыпал ехидными комментариями. Одним словом, Меркурий купил меня с потрохами. Впрочем, он нравился мне ещё в те невообразимо далёкие времена, когда я считал его просто книжным героем. Богиня Диана, к моему изумлению, присвоила холодное очарование Мерлин Дитрих. Я мог лишь аплодировать достоинству, с которым она носила этот облик. Гефест осваивал трогательный образ Чарли Чаплина, а Гелиос оказался почитателем Боба Марли. Он не только позаимствовал экзотическую внешность, оставив при себе свою солнечную золотистую шевелюру, но ещё и тихонько мурлыкал что-то из репертуара своего кумира. Под занавес мне посчастливилось лицезреть Зевса, и это было главным сюрпризом. Очевидно, киноактёры и прочие выдающиеся деятели массовой культуры были ниже достоинства громовержца. их легкомысленному обаянию он предпочёл морщинистую физиономию старой черепахи, украшенную густыми бровями. Я сразу узнал это лицо, когда-то оно принадлежало Лиане Дубрежневу. Вот уж воистину чудные дела твои, господи. Наконец-то я вижу рожу, которая может хоть как-то сойти за лицо врага, сказал я Джину. Впрочем, на мой вкус для врага он всё-таки слишком смешной. Зевс очень опасный противник, каким бы забавным он тебе сейчас ни казался, заметил Джин. "Охотно верю", кивнул я. Из-под лохматых бровей на меня смотрели столь грозные глаза, что я ни на секунду не усомнился в возможностях этого дяди и искренне радовался, что он остался где-то далеко позади. Молния в его кулаке оказалась не сейчас весьма конкретной штукой. Никакой стратегически полезной информации я из этого киносеанса не почерпнул. О планах нападения на моё войско и речи не шло, олимпийцам было не до нас. Как бы ни храбрились эти гордецы, но даже мне было видно, насколько они напуганы. За этот долгий день один выпустил из себя литров 100 крови, украшая жилище своих друзей защитными рунами. Объяснял, что волшебная надпись даст знать валькириям о приближении врага. Всё лучше, чем ничего. Олимпийцы благодарили его вежливо, но немного разочарованно, думая в глубине души, они надеялись, что он способен более радикально разобраться с проблемой. Словом, настроение в лагере наших противников было, мягко говоря, не приподнятое. К тревоге за собственную судьбу прибавлялась печаль о погибших. Афина то и дело собирала в скорбные складки лоб Марлона Брандо. Её родственники не отставали. Даже грозный Зевс чуть не пустил слезу, вспоминая свою геро, теперь уже бессмысленно мёртвую, словно в её жилах не текла кровь безумного Кроноса. Можно было подумать, олимпийцы почувствовали, что за ними наблюдает человек, способный помочь, и старательно демонстрировали мне свою беспомощность и смятение, силились растопить моё каменное сердце. Знали бы они, как это легко. Оно и каменным-то никогда не было. К моему величайшему сожалению. Когда я оторвался от экрана, сумерки уже сгустили в воздух. Небо справа от меня было тёмно-лиловым, а слева поспешно догорал закат, великолепный, но катастрофически недолговечный, как всегда бывает в пустыне. Я решил, что мне следует покончить с наблюдениями за чужой жизнью и заняться устройством собственной. Мысли о еде или чашке кофе по-прежнему вызывали у меня равнодушное отвращение. А вот отдохнуть и поболтать с друзьями, почему бы и нет? Самое то. У меня сегодня была одна забавная встреча, сообщила Дратея, усаживаясь рядом со мной возле костра. Что? Встретила кого-то из старых друзей? оживился Анатоль. Я и сам всё время думаю, что среди тех, кто следует за нами, должны быть абсолютно все, кого я знал, как бы это сформулировать при жизни. Считается, что в этой армии служит всё человечество, верно? Но когда я думаю, что можно было бы разыскать кого-то из знакомых, поболтать с ними о старых добрых временах и похвастаться нынешней высокой должностью, я не испытываю никакого энтузиазма. Скорее уж наоборот. Совершенно на меня не похоже. Я понимаю, о чём ты говоришь, энергично закивала Доротея. Меня тоже вовсе не тянет отправиться на поиски друзей юности. В глубине души я даже побаиваюсь таких встреч. А сегодня со мной просто разговаривала одна милая девочка. Я не знала её прежде. Сперва Мари, так её зовут, вывалила на меня подробную информацию о своей коротенькой жизни. Ничего интересного, но пришлось выслушать. Она так обрадовалась, что я не посылаю её куда подальше, а я бы при всём желании не смогла. Когда едешь верхом на такой громадине, а человек идёт пешком, смотрит снизу вверх и с надеждой спрашивает, можно ли с тобой поговорить? Это какой же надо быть сукой, чтобы послать? Ну почему сразу с укой? Не сгущай краски, Дороти. Просто умение посылать подальше того, кто с надеждой пялится на тебя снизу вверх, приходит с опытом, заметил Анатоль. Очень полезное умение. И что такого забавного было в вашей беседе, спросил я. Кроме меня поддержать разговор было некому. Джин как всегда взвалил на свои призрачные плечи заботу обо всём человечестве сразу, у Мухаммеда намечался очередной намаз. О князь Влад лежал на тёплом песке, мечтательно уставившись на звёзды. Он вообще был не слишком говорлив, а в последнее время и слушал-то нашу болтовню без особого любопытства. Наверное, парень просто привык к своему удивительному посмертному существованию, а заодно к нашей странной компании и непонятным разговорам, так что в какой-то момент перестал придавать им значение. Оно и правильно. Представь себе, И это создание поведало мне печальную историю своей большой и светлой любви. Гарате говорила таким интригующим тоном, словно собиралась открыть мне тайну происхождения вселенной. Ну и что, я даже рассмеялся от неожиданности. У любой девушки всегда имеются наготове истории любви, и не одна, и они с удовольствием рассказывают её всякому, кто согласится выслушать. Да нет, ты не понял, Таратея энергично замотала головой. «Она рассказывала мне не какую-нибудь историю из своего прошлого. У барышни несчастная любовь или что-то в таком роде не была когда-то, а прямо сейчас». «Ну и что?» — снова спросил я. «Сейчас?» — заинтересовался Анатоль. «Да, это действительно забавно. Мир катится к черту. Да какой там, уже благополучно прикатился. Девчонка умерла, ожила». И придёт по пустыник к месту последней битвы в компании таких же оживших мертвецов, как она сама, и страдает не от этого кошмара, а всего лишь от неразделённой любви. Это так смешно, что мне даже смеяться не хочется. Вот-вот, кивнул Дорате. Мари полдня рассказывала мне, что встретила какого-то мальчика с красивыми глазами. Он довольно мило за ней ухаживал, а ей как раз было одиноко, несмотря на присутствие у неё под боком всего человечества. Марии, ясное дело, показалось, что этот мальчик сможет её понять и оценить по достоинству. В итоге она в него втюрилась, а он почему-то к ней охладил, призадумался о вечности, подозревая. Я попыталась было бестактно напомнить ей, что с нами происходит. Мир, где мы жили, кончился, и мы сами тоже закончились, если можно так выразиться. Но мои слова не произвели на неё никакого впечатления. То есть Мари немного заинтересовалась этой темой, минуты на 3, но потом снова завела свою песню. Ты понимаешь, какое дело? Он совсем на меня не смотрит. И я думаю, что же я сделала не так? Совершенно сумасшедшая. Все мы совершенно сумасшедшие. Каждый на свой лад. И не думаю, что мы стали такими только сейчас. Мы всегда были сумасшедшими. Мы и все остальные люди. Каждый на свой лад. усмехнулся я. С другой стороны, девочка по-своему права. Надо же как-то развлекаться. Если уж сидишь в тюрьме, следует хотя бы готовить побег, даже если точно знаешь, что у тебя нет никаких шансов. Какая никакая всё альтернатива. Просто ей в голову не пришло ничего более оригинального, чем влюбиться и как следует пострадать напоследок, как будто впереди целая длинная жизнь, которую можно легкомысленно транжирить на всякие глупости. Думаю, твоей новой подружке просто не хватило воображения выдумать игру поинтереснее. Но недостаток воображения общая беда всего человечества. Боюсь, моя тоже. Не взирая на стремительно приближающийся конец света, я собираюсь закрыть глаза и заснуть. Чем скорее, тем лучше. Правда, я здорово придумал. Свежо и оригинально. Куда уж этой девице с её большой любовью? Так что извините, ребята, собеседник изменяя сегодня никудышней. Зато вы можете орать и шуметь сколько влезет, да хоть заняться хоровым пением или уронить небо на землю. Мне уже ничего не помешает. Я сам удивился скорости, с которой мне удалось выполнить своё обещание. Я закрыл глаза и моментально отрубился, даже не потрудившись потребовать у джина своё одеяло. Мне всю жизнь везло на занимательные сновидения, настолько яркие и правдоподобные, что так называемая реальность по сравнению с ними старый кубик Рубика с облупившимися гранями, рассыпающийся в руках при первой же попытке его собрать. Но в эту ночь меня ждало нечто особенное. Задремав, я обнаружил, что сам могу выбирать, какой сон хочу увидеть. Это случалось со мной и прежде, но так редко, что я еще не утратил способность всякий раз удивляться и радоваться происходящему. Я ненадолго задержался на границе между сном и бодрствованием, перебирая возможные варианты сновидений с ленивым любопытством человека, который пришел в любимый ресторан специально для того, чтобы получить фирменные блюда в исполнении шеф-повара, но не может отказать себе в удовольствии перелистать меню в ожидании официанта, хотя чётко определился с заказом ещё до того, как вышел из дома. Разумеется, я с самого начала хотел оказаться на вершине столовой горы, приютившей Афину и Одина, которых я в глубине души уже считал чуть ли не старыми приятелями, и не старался скрыть от себя собственные намерения. Вообще-то, когда собираешься совершить нечто претендующее на звание чуда, готовясь к тому, что это будет чертовски трудно, но пока я заблаговременно напрягался и делал лумное лицо, всё случилось само собой. Одна реальность ушла у меня из-под ног, а другая неслышно подкралась из-за спины и накрыла меня с головой. Я и опомниться не успел. Только что я сосредоточенно пялился в тёплую красноватую темноту под собственными веками, А теперь меня приняла ласковая прозрачная темнота лунной ночи. Она была не только перед моими глазами, а везде, и я ощущал нежное прикосновение этой темноты к затылку, вполне физическое прикосновение, похожее на робкую ласку. Я с удовольствием отметил, что на мне больше нет ни зелёного плаща, ни прочей карнавальной чепухи. Обыкновенные голубые джинсы, тёмная футболка и светлая рубашка из тонкого льна с длинными рукавами. Размера на два больше, чем требуется. Такую чертовски приятно надеть летней ночью вместо пиджака. Именно так я и выглядел до тех пор, пока мой работодатель Аллах не всучил мне корпоративную униформу. Мои глаза быстро отыскали на древней каменной кладке знакомый рисунок, руну Эйваз, которую прошлой ночью начертил Один. Я был уверен, что уж меня-то она пропустит. Во-первых, я не собирался обижать хозяев дома. Скорее уж, наоборот. А во-вторых, я было неизвестно моё имя. С некоторых пор я подозревал, что оно неизвестно даже мне самому. Да и вообще, это всего лишь сон, мой, ничей не будь, а значит, всё будет так, как я захочу. Эти примитивные, но вполне логичные рассуждения здорово подняли мне настроение. Привет, руна Эйвас, фамильярно сказал я зигзагообразному произведению Одина и шагнул в освещённый факелами коридор. Живые плюшевые игрушки почему-то так и не встретились на моем пути. То ли по ночам их укладывали спать, то ли я им не слишком понравился. Зато в коридоре обитали тени. Их я заметил еще утром на экране своего волшебного телевизора. Я так и не постиг природу этих странных существ. Зато быстро разобрался, зачем они нужны. Тени были стражами». верными и надёжными. Думаю, если бы я пришёл сюда наеву, у них вполне хватило бы могущества не позволить мне идти дальше. Но сейчас я не проходил по их ведомству. Моё присутствие насторожило их, заставило беспокойно зашевелиться в тёмных углах, но этим всё и ограничилось. В итоге мой визит оказался полной неожиданностью для Одина и Афины, когда я наконец отоскал трапезную, где они ужинали. Ребят, чуть удар не хватил. Они, разумеется, тут же вскочили, порывисто хватаясь за холодное оружие. Вместо того, чтобы спешно ретироваться, я лениво подумал, что им следует спрятать свои железяки в ножны и расслабиться. Именно так они и поступили. Моё желание оказалось вполне достаточно, наверное, потому что это был мой сон. "Кто ты?" наконец спросил один. Его голос звучал решительно и властно. Полагаю, сказывалась многовековая привычка повелевать всеми, кто под руку подвернётся. Он меня, надо сказать, озадачил. Обожаю простые вопросы, ответы на которые неизвестны мне самому. Так что я крепко задумался. Но на моём месте ты сам наверняка сказал бы, что тебя зовут Гест, наконец отозвался я. Давай пока остановимся на этом варианте. Гест, то есть гость, героя исландских саг называются этим именем, когда хотят оставаться неузнанными. Сам Один тоже не раз использовал имя Гест в ходе неофициальных и, как правило, дружеских визитов в чужие жилища. Примечание автора. Как скажешь. Один едва заметно усмехнулся, но тут же нахмурился и требовательно спросил: "А ты хороший гость?" Вгать было ни к чему. Такой хороший, что лучше не бывает. Я пришел к вам с отличным подарком. С самым шикарным. Хотите узнать имена тех, кто за вами охотится? Готовьте бумагу и карандаши. Я собираюсь зачитать весь список. — Вот она, помощь со стороны! — торжествующе воскликнул Один. Он повернулся к Афине, все еще прячущей свое удивительное лицо под загорелой физиономией Марлона Брандо. — Пока я гадал, откуда может взяться эта помощь, Она уже тут как тут. Он поднялся мне навстречу и торжественно заявил: "Добро пожаловать, гость. Кем бы ты ни был, ты пришёл вовремя. Немного поздно, если разобраться". Покаялся я, усаживаясь на пол в самом центре комнаты. "У вас уже убили троих, да? Но я узнал о ваших проблемах только прошлой ночью, да и то случайно. Можно сказать, вам повезло". Когда одна шустрая баршня из этой компании вышла на охоту за моим скальпом, я срочно обзавёлся соответствующим справочником. Здесь написано о многих удивительных существах, в том числе и о ваших врагах. Разумеется, я не укладывался спать в обнимку с толстенным двухтомником Мифы народов мира. Ему сейчас полагалось мирно покоиться в одной из сумок, притороченных к седлу Синдбада, но это был мой сон, и я мог творить, что захочу. Я захотел внушительно потрясти перед Орлиным носом Одина своим настольным справочником начинающего антихриста, и двухтомник тут же оказался в моих руках. Я охнул и чуть не уронил это сокровище. Всё-таки энциклопедия была чертовски тяжёлой. Один уважительно посмотрел на чёрный переплёт книг и покачал головой, как всё просто оказалось. Вот уж не думал, что в этом мире есть книги, в которые о них написано. Странно. Почему она никогда прежде не попадалась мне на глаза. Впрочем, в последнее время у людей появилось слишком много книг, за всем не уследишь. Здесь, между прочим, и о вас обоих говорится, заметил я. Правда, в основном ерунда, но довольно мило написано. Ладно, а теперь слушайте внимательно. Вашу загадочную злодейку с веретёнами зовут Атласольтиотль. Она же Ишкуина, Тоси или Тетеуинна? Думаю, вам не помешает узнать все её имена. Между прочим, она богиня плодородия, сексуальных, извините за откровенность, грехов и заодно покаяния, а по совместительству пожирательница грязи. Богиня, мрачно переспросил Один. Как же так вышло, что я ничего о ней не знаю? Я никогда не слышал её имён. Ты пытаешься меня обмануть, гость. Теперь он с трудом сдерживал гнев. Его можно было понять, когда думаешь, что тебе уже давным-давно всё на свете известно, и вдруг в самом конце жизни обнаруживаешь, что подвластное тебе знание легко умещается на одной единственной страничке толстенного тома, да и тот далеко не единственный в бесконечном лабиринте библиотеки. Трудно сохранить невозмутимость. Зачем мне тебя обманывать? Я пожал плечами. Сам по суди, если все люди, которые населяли этот мир, не были знакомы друг с другом, почему бы не предположить, что боги тоже не успели перезнакомиться? В конце концов, вас тоже довольно много. К тому же, эта кровожадная барышня и её многочисленные коллеги были богами одного древнего и весьма загадочного народа, который жил за океаном, очень далеко от той вотчины. Я вообще не уверен, что они и такие же боги, как вы. Думаю, они что-то совсем иное. Я воспользовался этим словом, поскольку так их называют в книжке, а другой информации у меня просто нет. Будем просто считать, что эти ребята совершенно непостижимые создания, к тому же обремененные причудливыми привычками, по большей части скверными. Если верить книге, эта зловещая дамочка от Лассоль Тиотль с удовольствием лакомится экскрементами. Проще говоря, жрет дерьмо, имейте в виду, если захотите пригласить ее на дружеский ужин. Марлон Брандо неожиданно расхохотался. Не знаю, кто ты, гость, но с тобой стало гораздо веселее. Спасибо на добром слове, палада, поклонился я. О, до да тебе известно и моё имя? Нахмурился Марлон Брандо. До сих пор чужие не узнавали меня в этом облике, а ты узнал. Как видишь, я виновато развёл руками. Не бери в голову, Просто я крупный специалист по чужим минам, за неименем собственного. Но вам ведь как раз требовался специалист такого профиля, правда? Ладно, предположим, что ты не хитришь, и поговорим о деле. Имена остальных убийц тоже тебе известны? Нетерпеливо спросил Один. А как же? Запоминай, отец Скольдов, или записывай, как с подручней. Парня, который охотится на Ареса, зовут Кецалькоатль, что означает змея, покрытая зелёными перьями. У него есть и другие имена: Зякатель, Бог ветра, Шолотель, Бог близнецов и чудовищ. Честно говоря, я уверен, что у него имеется ещё пара тысяч прозвищ, но в книжку они почему-то не попали. К Гермесу приходил Уицело Почтли. Его имя переводится как колибри левой стороны. Колибри это такая птичка маленькая, как бабочка. Если вам интересно, имейте в виду, такие птички действительно существуют и живут за океаном. Можете слетать, полюбоваться на досуге. Так, что дальше? Ага. К Аполлону, Гефесту и Артемиде наведался Миктлан Текутли, повелитель Миктлана, то есть подземного мира мертвых, коллега вашего Аида. Как, кстати, он поживает? Гадос, понятия не имею. Когда мы виделись в последний раз, он напился, как свинья, и спал на берегу Стикса. Один пренебрежительно пожал плечами и нетерпеливо спросил. Ты ведь еще не закончил называть их имена, гость? Ты так и не сказал мне, кто убил Геру. Я ещё много чего не сказал. Геру убил парень по имени Тескотлепока, что значит дымящееся зеркало. Бог ночи, покровитель разбойников и колдунов, сеятель разногласий. Под именем Иуалла Экатль он странствует ночью по улицам, разыскивая преступников. Так что иногда этот парень что-то вроде шерифа. К сожалению, его деятельность не ограничивается этой полезной профессией. Есть у него и другие имена: Ицтли жертвенный нож, Чальчиутотолин кровь жертвы, Ицтлаколиуки звёздный бог холода, льда и наказаний, Несауалипили вы будете смеяться, покровитель банкетов, Тельпочтли повелитель школ, Некокияотль бог воинов, Тепиётли сердце гор. Крутой парень, правда? И разносторонний. Тем не менее, надеюсь, что я рунас может остановить и его, я перевёл дыхание и продолжил. У Гелиоса побывал Шипетотек, этот красавчик в куртке из содранной человеческой кожи. Между прочим, его имя дословно означает наш вождь ободранный. Можете себе представить, где Деметрия явилась барышне по имени Шилонен, ну а где всу приходил Тлалока, бог дождя и между прочим грома. Можно сказать, в некотором роде коллега вашего, громовержца. Ну, вот, собственно, и все. Ах, да, среди них есть еще одна милая барышня по имени Уишта-Сиуатль, богиня соли и соленых вод и, по совместительству, покровительница распутства, близкая родственница ваших приятелей. Считается, что она старшая сестра Тлалоки и жена Мектлан-Текутлия. как она хочет за мной, но ей может надоесть или родственники позовут на подмогу, так что твоим рунам Один не помешает узнать и её имячко. На всякий случай запомни ещё несколько имён. Локи, Науаке, он же и Палне Моуане, самый загадочный из адцтских богов. Его имена переводятся как тот, кто содержит всё в себе или тот, кем мы все живём. И никто не видел его изображений. Ещё есть Шиутекутли Владыка года, бог огня и вулканов. Другие его имена: Цонкастли, Желтоволосый, Тота, наш отец и Уэуэтеотль, очень старый бог. Мишкоатль, белая облачная змея, богиня Вотчальчи Утликуэ, бог солнца Тонатио, Шиутеокутли, Ласольтеотль, Чикомекоатль, Коатликуэ, Платльтекутли, Ометикутли, Тонакетекутли. Тонаки Сиуатль. Честно говоря, я понятия не имею, кто они такие. Но лучше бы руном знать их имена. Мало ли. Я немного порылся в энциклопедии напоследок и обнаружил там ещё парочку персонажей. Чуть не забыл. Ещё имеется некий Метстли. Если верить книге, этот парень бог луны. И Патекатль, бог опьяняющего напитка Окли. Пока я не заметил, чтобы эти ребята крутились на вашей территории, но они из той же компании. М-м, вот теперь, кажется, всё. Они смотрели на меня, чуть ли не распахнув рты. Чёрт, это было приятно выступать в роли пророка в столь элитарном обществе. Я должен идти, наконец сказал Один. Не обессудь, что я не трачу время на изъявления благодарности, гость, но я должен назвать эти имена своим руном на всех амбах. Такое дело не терпит промедления. Враги могут нагрянуть в любой момент. Могут, кивнул я. А что касается благодарности, это дело как раз может подождать хоть до конца времён. Не так уж долго, мрачно усмехнулся Один, встал, закутался в свой белоснежный плащ, на секунду замер в дверном проёме. Я хотел бы застать тебя здесь, когда вернусь, гость, торжественно объявил он. Или в любое другое время, когда тебе соблагорассудится. До сих пор ещё никому не случалось сетовать на мою неблагодарность. Спасибо, улыбнулся я. Я с радостью принимаю твоё приглашение. Думаю, мне ещё не раз заблагорассудится. Мне у вас нравится. Спасибо на добром слове. Кивнул он, внимательно вглядываясь в моё лицо единственным глазом, ярко-голубым, как небо на открытках, рекламирующих средиземноморские курорты. Потом оден ушёл, и я остался наедине с Марлоном Брандо, то есть с Афиной У меня по-прежнему в голове не укладывалось, что загорелый киноактер и прекрасная сероглазая женщина, которую я видел утром, одно и то же существо. — Тебе мешает мой облик, гость? — усмехнулся Марлон Брандо. — Мешает, — честно признался я. — Ну, я переживу. — Надеюсь, что переживешь, гость. Мертвых у нас и без тебя хватает. Мы немного помолчали. — Ты призрак, да? — неожиданно спросил Марлон Брандо. — Да. Что-то вроде этого. Вообще-то я почти уверен, что просто сплю и вижу увлекательный сон о том, как пришёл сюда. Но подозреваю, что для тебя всё происходит на самом деле, верно? Ещё бы, удивлённо подтвердил Брандо. Так значит, тебе снится, что ты пришёл сюда. Что ж, это многое объясняет. Ты странно выглядишь, гость. Ни человек, ни бог, но и на тень удравшую от моего гостеприимного дядюшки Аида. Ты тоже не слишком похож. — Надеюсь, — улыбнулся я. — Ты больше ничего о себе не расскажешь? — Да мне и рассказывать особенно нечего. Я же сплю. А что может рассказать о себе спящий? — О, в отличие от того, кто бодрствует, спящий может рассказать о себе все. Спящего можно читать как книгу. Но ты... Книга, написанная на неведомом мне языке. Впрочем... Если не хочешь говорить о себе, не стану тебя ни волить. А можно я сам буду задавать вопросы? Честно говоря, мне ужасно интересно, что за тени шастают по твоему дому? Мне показалось, что они нужны для охраны, но меня они пропустили, если бы только тебя. Это мои стражи. Когда-то они были рисунками, просто изображениями живых существ, искусными и не слишком В своё время мне удалось подарить им что-то вроде жизни в обмен на верную службу, до тех пор, пока к нам не повадились эти незнакомые кровожадные боги. Мои стражи были безупречными охранниками, но теперь они почти бесполезны. Такие же стражи охраняют все наши амбы, и ни одному из них не удалось не только задержать убийцу, но даже предупредить своих хозяев.